Спуск в цирк по щели, как я и предполагал, вполне доступный. Чем ниже, тем чаще останавливаюсь, чтобы сорвать или достать из трещины затаившегося там постояльца. Какая приспособленность у растений, рожденных среди холодных скал! Они совсем неприхотливые, растут всюду, где можно закрепиться корнями или прилипнуть к поверхности. Растения повисают с уступов, стелются по плоским плитам, живут в темных сырых трещинах, горсточка почвы, скопившаяся в естественных углублениях, обеспечивает их существование. Я поднимаюсь по карнизам, заглядываю под камни в трещины и всюду что-нибудь да нахожу. Растения живут даже под темными сводами пещер, где их уже никак не ожидаешь увидеть. или они попадаются на совершенно голых плитах, присосавшись почти голыми корнями к шероховатой поверхности. Есть много привлекательного в таких прогулках в природу, в общении с нею. Не знаю, кто как, а я могу бродить весь день по горам, не ощущая одиночества или усталость, поднимаясь на скалы и спускаясь на дно провалов. Здесь, в подгольцевой зоне, где происходит вечная схватка жизни с курумами, Наблюдение особенно интересно. Борьба растений за существование на большой высоте очень сложна. Многое поражает вас в их жизни, многое остается загадочным. Довольный возвращаюсь на стоянку. Еще бы. Во-первых, многое прояснилось с работой. Во-вторых, я несу с собою ценный клад. Полную папку растений, жителей, цирка и скал. У последнего спуска я увидел у Лукиткана. Старик сидел над обрывом, скрюченный, мрачный, подавленный горем. Когда я подошел к нему, он поднялся на ноги и, махнув устало рукой на северо-восток, сказал хрипло, еле слышно, — ушли вместе с сагжоями. — Разве я обидел Майку? По что она бросила меня? Ибо Юткан не захотел со мною кочевать. — Твоей вины у Лукиткан здесь нет. Беда в том, что не встретились с Сагжоями, это их родичи. Если моей вины нет, значит, так надо харги. Слушай меня. Дальше у Лукиткан ходи не могу. Майка унесла с собой мое счастье. Без него там, на чужой земле, худо будет мне. А от этого и тебе лучше вернуться». И он стал жаловаться, что уже стар, что ноги ненадежны, что память ничего не держит, как решето, и что пора ему идти к предкам. У меня нет слов, да и нечем обнадежить старика, но я твердо знаю, отпускать его нельзя. Без него трудно будет нам в этих диких горах. Он наши глаза, слух, наша надежда. Спускаемся на табор. Улукиткан идет впереди. Вдруг он останавливается, поворачивается ко мне. — Тебе, однако, глаз кривой стал. А может, ружье портился? Не туда пулю бросай, — говорит он, вспомнив про выстрел и недоверчиво посмотрев на мой карабин. Стрелял в большого барана, стоял на скале, весь как на ладони, и недалеко, да, видно, не мой, промазал. Может, мушку неправильно клал? Разве забыл, когда стреляешь вверх, надо брать ее крупно, а когда стреляешь вниз, под зверя, тогда, пуля, хорошо ходи? Знаю я это, у Улукиткан, да, видимо, забыл. Эка забыл, тогда ружье не бери, зачем напрасно патрон тратишь? Рассердился старик. Хорошо, Улукиткан, обещаю исправиться, только не сердись. Он-то знает цену патрону. Для него это не просто порох с пулькой. Это мясо, одежда, обувь. Это существование в тайге. И, конечно, старик не может смириться с тем, что я бесцельно расходую такое добро. Невероятно тяжелые условия жизни в прошлом научили у Лукиткана величайшей бережливости. Да разве только этому? Заповедями жизни лесных кочевников было... Умение порысиному скрадывать зверя, стрелять наверняка, находить причины явлений, никогда не унывать. Это старик донес до наших дней. Жаль, очень жаль, что он последний из мудрецов этого замечательного народа. Новое время не способно родить таких проводников. Нет школы, да и жизнь стала легче. Скоро вернулись и наши разведчики. По их лицам, по ленивым шагам можно угадать, что ничего хорошего они не принесли. Тут ни за что не пройти с оленями, говорит Трофим, сбрасывая котомку и тяжело опускаясь на землю. И обойти негде, страшная пропасть. Все молчат, ждут, что скажу я. Глеб налил пришельцам по кружке чаю. Не будем сегодня решать этот вопрос. Устроим передышку. Надо еще походить, осмотреться, подумать. Говорю я не на шутку, обеспокоенный результатами разведки. Настроение у всех неважное. Завтракали молча. Не ожидали, что перевал встретит путешественников столькими неприятностями. Хорошо, что они часто и наши гости, и мы на горьком опыте научились не делать поспешных выводов. Надо переждать, поразмыслить, Тем более, что время для этого у нас есть. Вижу, у Лукиткан достает из подки большой кусок сахару. Хочет расколоть его об ушком ножа, но сахар вдруг вываливается из руки, громко падает в кружку с чаем, а вторая рука так и застыла на взмахе. Лицо старика неожиданно прояснилось детской доверчивой улыбкой. Мы повернулись в сторону, куда он смотрел, и крик радости вырвался у всех. На небольшой возвышенности, свободной от стланника, стояла майка, вся на виду, виноватая и, как мне показалось, счастливая. Следом за нею из чащи появился и Баюткан. За несколько дней разлуки он, кажется, еще больше похорошел и набрался гордости у Сагжоев. Оба тяжело дышали, видимо, торопились. У Лукиткан встает Шагает по столу через посуду, идет с протянутыми пустыми руками к своим любимцам, становится на колени перед Майкой. Он ласкает ее, чешет пальцами за ушами и радостно плачет. Теплые слезы падают Майке на губы, ей видно приятен их солоноватый вкус, и она начинает облизывать мокрое лицо старика. Это была трогательная картина, и я окончательно убедился, как дорога для Улукиткана Это четвероногая шалунья Майка, и как трудно ему потерять ее. Затем он подошел к Баюткану, к нашему удивлению тот не убежал, как делал всегда, наоборот, шагнул к старику и, уткнувшись мордой в грудь, стал чесать отелогрейку искусанные комарами губы. Баюткан тоже любит у Улукиткана, сказал Николай искренне радуясь за друга. Какая же привязанность должна быть к старику у этого оленя, сына дикого сагжоя, чтобы, попав в стадо своих сородичей, почувствовав свободу, о которой он смутно тосковал, все же вернуться к человеку? — думал я с великим облегчением. Решили этот день посвятить личным делам. Надо было помыться, постирать белье, заняться починкой, да мало ли каких дел накапливается за время похода. Нашу обувь съедают камни, а одежду — чаще. Тут уж чуть прозевай, не вовремя за шею завяжи, а тайга в миг разденет догола. Но мы не можем бесконечно менять свои костюмы, сапоги. Необходимость научила нас быть и сапожниками, и портными, и поварами. Среди всех я самый богатый человек, на моих штанах еще есть место для латок. После обеда в лагерь затишье. Все работают, Кто устроился под пологом, кто у костра, Над горами спокойное и безмятежное небо. Кажется, и природа устала от бурь, от долгого тумана, От затяжного дождя, и теперь дремлет в сладостном забытии. Спят собаки, в тени стонет проклятый комар, И струйка дыма лениво сверлит синь небо. Мертвый полуденный час. Даже крик ворона, внезапно появившегося в душном воздухе, не растревожил всеобщего покоя. Я сижу под стланниковым кустом, пришиваю латку к ичугу. Да чего же это скучное занятие? А в голове возникают беспокойные мысли. Тянет меня к вершинам. Чувствую, не высижу я в лагере день. Вижу Василия Николаевич развесив на кустах белье, берет бинокль, усаживается на камни, внимательно осматривает горы. Значит, и у него в голове такие же думки, и ему невмоготу сидячая жизнь. Что же делать? Перед глазами та самая гора, что утром напоминала мне сидячего Будду, и на которую я собирался идти завтра, чтобы взглянуть на Ивакское ущелье. Но почему завтра, если можно сегодня? К тому же мне необходимо добыть для коллекции несколько экземпляров снежных баранов. Где, как не здесь, это удобно сделать. Звери много и есть время». Решение пришло внезапно, и я не стал сопротивляться. Передаю ичиги Василию, он починит их, и объявляю о своем решении выйти на Будду. Со мною у Луки -Ткан. Ему тоже охота взглянуть на Ивакское ущелье, по которому он проходил семьдесят лет назад. Старик напросился сам, а я не стал отговаривать, хотя и знаю, что подняться ему на такую вершину нелегко. К старику вернулось хорошее настроение. Идем налегке, к вечеру вернемся. В кармане остается несъеденный утром кусок лепешки. У Улукиткан идет со своей неизменной берданой, без котомки, на налегке. Собаки поднимают протестующий вой. «Ни пуха, ни пера!» — кричит нам вслед Трофим. Мы пересекаем марь. За нею сразу начинаются плотные, непроходимые стланниковые заросли, настоящие лесные дебри. Зеленые чаще прикрывает плотным руном каменистые откосы, стекает густой чернотой в глубину ущелий. Сланник встречает нас густым сплетением стволов, сквозь которые можно пробраться, работая ногами и руками. Но мы к этому уже привыкли, как и ко многим препятствиям, без которых наше путешествие не было бы интересным. За ручьем, собирающим воду с перевальных котловин, сразу начинается подъем. Видимо, древний ледник, некогда покрывавший хребет, успел только оконтурить скалами этот цирк, но выпахать из него коренные породы не хватило сил. Так и остался замысел незаконченным. Поднимаемся левым краем котловины. Улукиткан отстает. Какое беспокойное чувство гонит старого венка на эту скальную вершину. Крутизна отнимает у него силы, легким не хватает воздуха, он весь трясется, а все же идет, выискивая проход между крупных обломков, заплетенных стланником и прикрытых лишайниками. С нами поднимаются по утесам ели, хватаясь цепкими корнями за угловатые камни и упираясь острыми вершинами в небо. Сюда же, к верхним скалам, выбегают небольшими табунками ольхи. На солнцепеках всюду заросли рододендронов. мы взбираемся на последние утесы, нависающие над чащей, и дальше идти легче. Измельчал стланник, стало просторно. За пологим гребнем виднеется широкая седловина, прикрытая мелкой россыпью до да зелеными альпийскими лужайками. Я усаживаюсь на камень отдохнуть, а у устало опершись грудью на обломок, смотрит на седловину. Огромное солнце давно миновало зенит, сквозь фиолетовую дымку знойного дня смутно обозначаются отроги, пятна снегов, ребристые грани откосов. Даль почти не просматривается, чуть-чуть синеет на краю бесцветного купола неба. В тайге душно, как перед июльскую грозою, но здесь на утесах прохлада сквозят шальные ветерки. Они несут сюда на каменистые вершины запах жизни что-то бодрящее, неугасающее. С ними долетает и крик кедровок, шныряющих постланникам в поисках осенних похоронок. — Однако на седле кто-то ходит, — сказал обеспокоенный улукиткан. — Смотри, хорошо. Может, там наша удача. Поднимаюсь, смотрю на седловину. Что-то маленькое прокатилось по зеленому фону и тотчас же вернулось на исходное место. Напрягаю зрение и поражаюсь. Лужайки будто краплены светлыми пятнами. Все они находятся в непрерывном движении, то кучатся, то растекаются по седловине. «Неужели это бараны?» — спрашиваю я старика. «Хе, хе бараны? Больше тут никто не живи». «Почему же они такие маленькие?» «Ничего, что маленькие. Когда мяса нет, то и вчерашние кости хорошо». Старик вытягивает вперед голову, щекой ловит еле уловимое дуновение ветерка и, ткнув пальцами левее седловины, говорит шепотом «Так пойдем!» Мы обходим берег слева, осторожно подбираемся с северной стороны к седловине. Где-то близко стада. Кажется, вот сейчас подкрадемся к краю россыпи и за нею. «Ходи сзади. Хорошо смотри, что я делаю». — шепчет улукиткан. — Ты тоже делай. Баран глаз шибко далеко хватает. И он припадает к земле. Мы почти на четвереньках добираемся до края россыпи. Улукиткан липнет к камням, грозится пальцем и вытянутой ладонью отсекает верхнюю часть головы по нос, показывая, насколько можно высовываться. На озабоченном лице строгость. За краем россыпи. уже близко седло. Место почти ровное. Слышится реденький стук камней. Я не свожу глаз со старика, он достает из кожаной сумочки иголку, вдевает длинную нитку. Понять не могу, что он хочет, и не знаю, нужно ли и мне повторять эту процедуру. А у улукиткан срывает большой круг почти белого ягеля и, к моему удивлению, пришивает к передней части шапки. когда же он надел ее на голову, ягель напомнил мне белый лоб барана. Беру у него иголку и тоже пришиваю к своей шляпе белый лишайник с блин величиною. Старик сползает с россыпи, еще раз предупреждает меня быть осторожнее и ложиться пластом на влажную землю. Теперь остается проползти метров пятьдесят до камней на седловине, а там что будет?» Улукиткан ползет бесшумно, как-то смешно растопырив руки и ноги, Бердана на спине, он ее держит зубами за ремень, перекинутый через правое плечо, а ложе отодвинуто к левому боку. Так Бердана не мешает передвигаться. Устраиваю, и я на спину карабин, покорно следуя за стариком. В том, как он ползет, как вытягивается по земле, то припадая, то поднимаясь, Есть что-то рысиное, привычное ему с детства. Ноги устают от неловких движений, от волнения не хватает воздуха. Еще небольшое усилие, и мы у цели. Остается просунуть в щель ружья и разрядить их. Старик натягивает глубоко на лоб шапку с пришитым ягелем, начинает осторожно подниматься. Я подбираюсь поближе, Не свожу с него глаз, а он высовывается, заглядывает вперед, и довольная улыбка растягивает его сухие губы. Мне не терпится. Я тоже выглядываю и тоже улыбаюсь. Метрах в ста от нас беспечно пасется большое стадо, состоящее исключительно из молодых самцов от двух до трех лет. Я не вижу среди них ни одного взрослого барана, ни одной самочки. словом, мы наткнулись на настоящий мальчишник. Что это? Случайное скопище или так положено у снежных баранов? Надо же было собраться такому большому стаду одних самцов, примерно в сорок голов. Одни из них пасутся, другие забавно играют, и только некоторые лежат на плитах. У них нет стражей, как у взрослых. Видимо, этому возрасту присуща беспечность — Или малыши еще не знают опасности. К тому же и наша маскировка надежно скрывает нас. Молодь своим поведением живо напоминает мне домашних ягнят, которых я пас не одно лето в юные годы. Какое удивительное сходство и в том, как бегают они в припрыжку, как бодаются, как лежат на земле, разбросав ноги. Кажется, я вернулся в те далекие годы, когда лежа за камнем наблюдал за своими питомцами. бараны угрожающе стукаются лбами, разбегаются и снова бьются. То вдруг поднимутся на задние ноги, грозно потрясут головами и, успокоившись, начнут пастись. Кажется, будто с этого раннего возраста самцы тренируют себя для будущих схваток. Некоторые ягнята держатся парами, ни на минуту не разлучаются. Это близнецы. Они, вероятно, надолго, может быть, и до старости сохранят родственную привязанность, будут жить вместе, беспечно кочуя с другими самцами по тропам, проложенным в этой горной теснине их предками. Но, повзрослев, один месяц в году, в начале зимы, когда у снежных баранов наступает брачная пора, близнецы возненавидят друг друга, будут смертельно биться за обладание самкой — Пройдет эта любовная пора, угомонятся страсти, и они снова будут вместе бродить по скалам.